Преследование Если вы стремитесь к счастью, определенно только одно – вы его не получите. Счастье – это всегда побочное следствие. Это не результат прямого преследования. Вот наиважнейший из всех вопросов. Что такое истинное счастье? И есть ли возможность его достичь? Возможно ли вообще истинное счастье? Или все оно приходящее? Неужели жизнь – это только сон? Или в ней есть и нечто существенное? Начинается ли жизнь рождением и кончается ли смертью? Или есть нечто, превосходящее рождение и смерть? потому что без вечного нет никакой возможности истинного счастья. В приходящем счастье будет оставаться быстротечным. В одно мгновение оно здесь, в другое мгновение его не стало, и вы остаетесь в глубоком отчаянии и темноте. Именно так происходит в обычной жизни, в жизни непробужденного. Бывают мгновения блаженства – Бывают мгновения страдания. Все перемешано, перепутано. Ты не можешь удержать тех мгновений счастья, что к тебе приходят. Они приходят сами собой, и сами собой исчезают. Ты им не хозяин. Как не можешь ты избежать и мгновений страдания, они тоже умеют настоять на своем. Они приходят сами собой и сами собой уходят, ты просто жертва. И между этими двумя крайностями, счастьем и несчастьем, ты разрываешься на куски, никогда не оставаясь в состоянии непринужденности. Это положение, в котором вас рвут на части все виды двойственности. Двойственность счастья и несчастья – самая основная и показательная. Но есть еще тысяча и одна двойственность. Двойственность любви и ненависти. Двойственность жизни и смерти, дня и ночи, лета и зимы, юности и старости, и так далее, и тому подобное. Но главная двойственность, представляющая все остальные – Это двойственность счастья и несчастья. Вас разрывает на части, тянет в разные, полярно-противоположные стороны. Вы не можете быть в покое, вы в беспокойстве. Характерное для уши нетрадиционное использование слов. «Дизиз» – болезнь, «дизиз» – потеря спокойствия. Буквально «беспокойство». Игра слов подчеркивает болезненность состояния неосознанности. Далее в переводе будет использоваться слово «болезнь». Будды говорят, что человек есть болезнь. Абсолютно ли это болезнь? Или ее можно превзойти? Отсюда вытекает первый и главнейший вопрос. Что такое истинное счастье? Безусловно, счастье, которое мы знаем, не истинно. Зыбкое как сновидение, оно всегда обращается в свою противоположность. То, что кажется счастьем в одно мгновение, в другое оборачивается несчастьем. Превращение счастья в несчастье просто показывает, что они не отдельны. Может быть, это две стороны одной монеты. Если у вас есть одна сторона монеты, за ней всегда кроется другая. Ожидая лишь возможности явиться, и вы это знаете, когда вы счастливы, где то глубоко внутри кроется страх, что это не продлится долго, что рано или поздно счастье уйдет, и сгущаются сумерки, и в любой момент вас может поглотить тьма, и этот свет лишь плод воображения он не может вам помочь не может переправить вас на другой берег. Ваше счастье – несчастье на самом деле, но лишь скрытое несчастье. Ваша любовь – не любовь, но лишь маска для ненависти. Ваше сострадание – не более чем гнев, а культуренный, изощренный, образованный, утонченный, цивилизованный – на ваше сострадание – ничто иное, как гнев. Ваша чувствительность – не настоящая чувствительность, но только умственное упражнение, определенный подход, определенная практика. Помните, все человечество воспитывается на идее, что добродетель можно практиковать, что добро можно практиковать, что человек – Может научиться быть счастливым, что в нашей власти создать определенный характер, приносящий счастье. Все это неправильно. Абсолютно неправильно. Вот первое, что нужно понять о счастье. Его нельзя практиковать. Его можно только позволить. Потому что это не нечто такое, что вы создаете. Что бы вы ни создали, это будет чем-то меньшим чем вы сами. Созданная вами не может быть больше вас. Картина не может быть больше, чем сам художник, и стихотворение не может быть больше, чем поэт. Ваша песня будет неизбежна чем-то меньшим, чем вы сами. Если вы практикуете счастье, то всегда будете сохраняться в нем сами со всеми своими глупостями, со всем эгоизмом, невежеством, со всем хаосом своего ума. Этим хаотическим умом вы не можете создать космоса, не можете создать изящество духа. А духотворение всегда нисходит из запредельного. Его следует принимать как дар в безграничном доверии, в полной отдаче себя». В состоянии позволения случается истинное счастье. Но нам говорили, что нужно достигать, быть чистолюбивыми. Всему нашему уму была привита привычка к достижению. Все образование, культура и религия – все они построены на основе той идеи, что человек должен быть чистолюбивым. Только чистолюбивый человек сможет достичь реализации. Так никогда не бывало, так никогда не будет. Но наше невежество столь глубоко, что мы продолжаем верить в этот вздор. Ни один чистолюбивый человек никогда не был счастлив. По сути, чистолюбивый человек самый несчастный в мире. Но мы продолжаем учить детей амбициям. Будь первым, будь наверху, и ты будешь счастлив. А приходилось ли вам когда-нибудь видеть кого-нибудь, кто был бы одновременно первым и счастливым? Был ли счастлив Александр Великий, когда стал повелителем мира? Он был одним из несчастнейших людей, которые только жили на земле. Видя блаженства диогена он ему позавидовал завидовать нищему. Диоген был нищим, у него не было ничего, даже чаши для подаяния. У Будды, по крайней мере, была чаша для подаяния и три смены одежды. Деген был голый и без всякой чаши для подаяния. Однажды он пришел к реке с чашей. Было жарко, он испытывал жажду, и ему захотелось попить воды из реки. И когда он приблизился к реке, уже на самом берегу мимо него пробежала собака – Пыхтя, она бросилась в реку, стала в ней плескаться и напилась в волю. В уме Диогена появилась мысль. «Эта собака свободнее меня. Ей не приходится носить с собой чашу для подаяния. А если это получается у нее, почему не могу обойтись без этой чаши я? Это единственное мое владение, и я должен за ним присматривать, потому что его могут украсть». Даже ночью один или два раза мне приходится трогать ее рукой, чтобы проверить, на месте ли она еще, или ее уже нет. И он выбросил чашу для подаяния в реку, поклонился собаке и поблагодарил ее за великое послание, которое она ему принесла. Этот человек, у которого ничего не было, вызвал зависть у Александра. Каким, наверное, он был несчастным. Он сознался Диогену. «Если когда-нибудь Бог снова позволит мне родиться, я попрошу его. На этот раз, пожалуйста, не делай меня Александром, сделай меня Диогеном». Диоген громогласно рассмеялся и позвал собаку. Потому что теперь они стали друзьями, стали жить вместе. Он позвал собаку и сказал. «Только посмотри, послушай, какую ерунду он говорит. В следующей жизни он хочет быть Диогеном». Почему не в этой жизни? Зачем откладывать? Кто знает, что будет в следующей жизни? Даже следующий день остается неопределенным. Следующее мгновение остается неопределенным. Что говорить о следующей жизни? Если ты действительно хочешь быть диогеном, то это возможно прямо в этот самый момент, здесь и сейчас. Брось одежду в реку и забудь все о завоевании мира. Это сущая глупость. И ты это знаешь сам. Ты признался, что несчастен. Ты признался, что Диоген оказался в гораздо лучшем, более блаженном состоянии. Так почему не быть Диогеном прямо сейчас? Ляг на этом речном берегу, где я принимаю солнечную ванну. На этом берегу достаточно места для нас обоих. Александр, конечно, не смог принять этого приглашения. Он сказал «Спасибо, прямо сейчас я не могу». Но в следующей жизни... «Куда ты хочешь попасть?» – спросил его Диоген. «И что ты будешь делать, даже если завоюешь мир?» «Тогда я отдохну», – сказал Александр. «Это кажется мне абсолютно нелепым», – сказал Диоген. «Потому что я отдыхаю прямо сейчас». Если Александр несчастлив, если Адольф Гитлер несчастлив, если Рокфеллеры и Карнеги несчастливы, люди, у которых есть все деньги мира, если они несчастливы, люди, у которых есть вся власть мира, если они несчастливы. Просто посмотрите на людей, достигших успеха в мире и вы отбросите идею об успехе. Ничто не приносит такого поражения, как успех. Хотя вам говорили, что ничто не приносит такого успеха, как успех, я вам говорю, что ничто не приносит такого поражения, как успех. Счастье не имеет ничего общего с успехом. Счастье не имеет ничего общего с амбициями. Счастье не имеет ничего общего с деньгами, властью, престижем. Это совершенно другое измерение. Счастье связано с вашим сознанием, не с характером. Позвольте мне напомнить, характер – это снова нечто, вам привитое. Ты можешь стать святым, но все же не будешь счастливым, если твоя святость – не более чем тренированная святость. А именно так люди становятся святыми. Католики, джайны, индуисты. Как они становятся святыми? Они тренируются. В мельчайших деталях. Миллиметр за миллиметром. Когда им просыпаться? Что есть? Чего не есть? Когда ложиться спать? Я совершенно не верю в характер. Мое доверие к сознанию – Если человек становится более сознательным, это естественным образом трансформирует его характер. Но эта трансформация совершенно другая. Она не подстроена умом. Она естественна. Она спонтанна. И всегда, когда ваш характер естественен и спонтанен, он красив и своеобразен. Продолжайте совершенствоваться сколько угодно, Можете отбросить гнев, но куда вы его отбросите? Отбросить его придется вглубь собственного бессознательного. Вы можете изменить одну сторону своей жизни, но чтобы вы не швырнули внутрь, оно начнет выражать себя с какой-то другой стороны. Это неизбежно. Можно перегородить поток камнем. Вода потечет в каком-то другом направлении. Ее нельзя уничтожить. Гнев есть, потому что вы бессознательны. Жадность есть, потому что вы бессознательны. Собственничество и ревность есть, потому что вы бессознательны. Поэтому я не заинтересован в том, чтобы изменить ваш гнев. Это было бы все равно, что подстригать листья дерева, надеясь, что дерево однажды исчезнет. Этого не произойдет. Напротив, чем больше вы подстригаете листья, тем гуще становится крона. Таким образом, ваши так называемые святые – самые грешные люди в мире, притворщики, лицемеры. Да, если смотреть снаружи, они выглядят очень святыми, даже чересчур святыми, притерными, слишком сладкими. Болезненно сладкими, тошнотворно сладкими. К ним можно приблизиться только для того, чтобы воздать дань почтения и тут же спастись бегством. Вы не сможете выдержать со своими святыми и двадцати четырех часов, они нудны, как смерть. Чем ближе вы к ним подойдете, тем сильнее придете в недоумение, замешательство озадаченность, потому что вам станет видно, что они пересилили гнев с одной стороны, но он вошел в другую сторону их жизни. Обычные люди испытывают гнев изредка, и их гнев очень скоротечен, очень недолговечен. Потом они снова смеются, снова они дружелюбны, они не носят с собой рану слишком долго. Но ваши так называемые святые, для них гнев становится почти постоянным делом. Они просто живут в гневе, не гневаясь ни на что в отдельности. Они подавили гнев до такой степени, что теперь просто остаются в гневе, в состоянии ярости. Это показывают их глаза, это показывают их носы, их лица, это показывает самых образ жизни. Лутинь всегда обедал в греческом ресторане, потому что Пападополос, его владелец, замечательно готовил жареный рис. Каждый вечер он приходил в ресторан и заказывал жареный рис. Это всегда заставляло Пападополоса падать на пол от смеха. Иногда он даже приглашал двух или трех друзей, стоящих поблизости, просто чтобы послушать, как Лутинь закажет свой жареный лис». В конце концов, это так ранило гордость китайца, что он стал брать специальные уроки дикции, чтобы научиться говорить «жареный рис» правильно. И вот однажды он пришел в ресторан и сказал чеканья слова «Жареный рис, пожалуйста». Не веря своим ушам, Пападополос переспросил «Что вы сказали?» «Ты слышал, что я сказал?» — завопил Лутинь. «Глеческий улот!» Невелика разница. Был жаленый лис, стал глеческий улот. Если закрыть одну дверь, тотчас же откроется другая. Это не путь трансформации. Изменить характер легко. Настоящая работа состоит в том, чтобы изменить сознание, в том, чтобы стать сознательным, более сознательным, более интенсивно и страстно сознательным. Когда вы сознательны, невозможно быть гневными, невозможно быть жадными, невозможно быть ревнивыми, невозможно гнаться за амбициями. И когда весь гнев, жадность, амбиции, ревность – Собственничество, похоть исчезают, высвобождается вовлеченная в них энергия. Эта энергия становится вашим блаженством. Теперь оно не приходит извне. Теперь оно случается внутри вашего существа, в глубочайших тайниках вашего существа. И когда эта энергия оказывается доступной, вы становитесь восприимчивым. Становитесь магнетическим полем. Вы привлекаете запредельное. Став магнетическим полем, когда вся энергия, которая понапрасну тратилась в вашей бессознательностью, собирается внутри вас, разливается озером. Когда вы становитесь озером энергии, вы начинаете привлекать звёзды. Вы начинаете привлекать запредельное. Вы начинаете привлекать сам рай И встреча вашего сознания с запредельным – точка блаженства, истинного счастья. Это блаженство ничего не знает о несчастье, это само счастье. Оно ничего не знает о смерти, это сама жизнь. Оно ничего не знает о темноте, это сущий свет. И знать его – вот в чем цель. Гаутама Будда – отправился на поиски его, и однажды, спустя шесть лет полных борьбы, он его достиг. Вы тоже можете его достичь, но позвольте мне напомнить. Говоря, что вы можете его достичь, я не пытаюсь вызвать желание его достичь. Я просто констатирую факт. Если человек становится безбрежным озером энергии, нетревожимым ничем мирским, Это происходит. Это скорее происшествие, чем действие. И лучше назвать это блаженством, чем счастьем. Потому что слово «счастье» создает иное впечатление. То, что вы понимаете под счастьем, не более чем относительное состояние. Бенсон пришел в одежную лавку Кранца купить себе костюм. Найдя тот самый фасон, какой ему хотелось, он снял с вешалки пиджак и примерил его. Кранц подошел к нему. «Да, сэр, он прекрасно на вас выглядит». «Может быть, он выглядит прекрасно», — сказал Бенсон. «Но он ужасно жмет. В плечах так и режет». «Так наденьте штаны», — сказал Кранц. «Они такие узкие, что вы о плечах больше не вспомните». То, что вы называете счастьем, — только дело относительности. То, что называют счастьем Будды — нечто абсолютное. Ваше счастье — относительное явление. То, что называют счастьем Будды — нечто абсолютное, не связанное ни с кем другим. Оно не определяется сравнением ни с кем другим. Оно просто ваше. Оно принадлежит внутреннему. В американской конституции содержится очень глупая идея. В ней говорится, что стремление к счастью – это врожденное право человека. Люди, писавшие эту конституцию, не имели понятия о том, что пишут. Если стремление к счастью – врожденное право человечества – Тогда что можно сказать о несчастье? Чьим врожденным правом является несчастье? Эти люди совершенно не осознавали, что если вы просите счастья, то в то же самое время просите и несчастье. И не важно, знаете вы это или нет. Я называю это глупостью, потому что Никто не может преследовать счастье. Если вы стремитесь к счастью, определенно одно – вы его не получите. Счастье – это всегда побочное следствие. Это не результат прямого преследования. Оно происходит, когда вы даже о нем не думаете. Что говорить о преследовании? Оно происходит внезапно. Из ниоткуда. Вы были заняты чем-то совершенно другим. Может быть, вырубили дрова. Безусловно, это не преследование счастья – рубить дрова. Но под солнцем раннего утра, когда все еще прохладно, стук топора, врезающегося в дерево, щепки летят во все стороны и производят звук, оставляющий за собой тишину. Вы покрываетесь потом, и прохладный ветерок приносит вам чувство еще большей прохлады. Внезапно счастье, неудержимая радость. Но вы просто рубили дрова, и рубку дров вряд ли стоит вносить в конституцию как занятие, являющееся врожденным правом человека, потому что сколько занятий придется тогда в нее включить? Я не могу забыть один день. Есть некоторые вещи, которые не имеют никакого логического смысла или значения, но почему-то продолжают витать в памяти. Невозможно понять, по какой причине это происходит, потому что с тех пор случились миллионы вещей, гораздо более важных, гораздо более значительных, и все они исчезли. Но некоторые незначительные вещи. Нельзя найти тому никакой причины, но они сохранились в памяти. Они оставили за собой след. Одну из таких вещей я помню. Я шел домой из школы. Моя школа была почти в миле от дома. Как раз на полпути росло огромное дерево Бо. Я проходил мимо этого дерева Бо каждый день по меньшей мере четыре раза. По пути в школу, затем в середине дня, по пути домой на обед, затем снова по пути в школу, затем снова возвращаясь домой. Тысячи раз я проходил мимо этого дерева, но в тот день что-то случилось. День был жаркий и, приближаясь к этому дереву, я вспотел. Мой путь проходил под деревом, и там было так прохладно, что без всякой мысли я ненадолго остановился, сам не зная почему. Я просто приблизился к дереву, сел и ощутил его ствол. Я не могу объяснить, что произошло, но я чувствовал себя таким безбрежно счастливым, Словно между деревом и мной что-то передалось. Сама прохлада не могла быть причиной, потому что, много раз вспотев от жары, я по пути оказывался в тени этого дерева. Я останавливался и раньше, но никогда раньше я не приближался и не касался этого дерева. Не сидел рядом с ним так, словно встретился со старым другом. Этот миг для меня остается сияющим, как звезда. В моей жизни случилось столько событий, но этот миг нисколько не уменьшился в своей важности. Он по-прежнему со мной. Каждый раз, когда я оглядываюсь назад, он по-прежнему со мной. И как в тот день я не осознавал ясно, что именно произошло, Так не могу сказать и теперь, но что-то произошло. И с того дня между мной и этим деревом возникло определенное родство, которого я никогда не чувствовал прежде, не чувствовал даже с человеческим существом. Это дерево стало мне ближе, чем кто-либо другой на свете. Это вошло в обыкновение. Каждый раз, проходя мимо, я садился рядом с ним на несколько секунд или несколько минут и просто чувствовал его. Я по-прежнему это вижу. Что-то между нами продолжало расти. В тот день, когда я оставил школу и переехал в другой город, чтобы поступить в университет, я попрощался с отцом, с матерью с дядями и всей семьёй, без слёз. Я никогда не был человеком, который легко начинает плакать. Но в тот же самый день, прощаясь с деревом Бо, я заплакал. Эта точка в памяти остаётся очень яркой. И пока я плакал, я был абсолютно уверен, что слёзы были на глазах и у этого дерева Бо, хотя я и не видел глаз дерева и не мог видеть слез. Но я мог чувствовать. Касаясь дерева, я чувствовал его грусть, чувствовал его прощальное благословение. И действительно, это была наша последняя встреча, потому что когда через год я вернулся, по какой-то дурацкой причине, Это дерево срубили, и его не стало. Дурацкой причиной явилось то, что на этом месте, а это был самый красивый участок в центре города, строили небольшой мемориальный столб. Это делалось ради одного идиота, который был достаточно богат, чтобы побеждать на всех выборах и стать президентом муниципального комитета. Он пробыл президентом по меньшей мере 35 лет. Самое долгое время, которое кто-либо в этом городе занимал президентский пост. И все были так довольны его президентством, потому что он был таким идиотом. Каждый мог делать что ему угодно, и он ни во что не вмешивался. Можно было построить дом прямо посреди дороги он об этом не беспокоился. Лишь бы только за него голосовали. Потому что весь город был им доволен. Потому что у каждого было столько свободы. Муниципальный комитет и его члены, служащие и старшие служащие, все они были им довольны. Всем хотелось, чтобы он оставался президентом вечно. Но, к счастью, даже идиоты однажды умирают. Однако смерть этого идиота явилась несчастьем, потому что пришлось искать место, чтобы воздвигнуть ему памятник, и из-за этого было уничтожено дерево Бо. Теперь на месте живого дерева стоит этот кусок мрамора. Преследование счастья – дело невозможное. Если вы изучите собственный опыт и выберете те мгновения, когда вы были счастливы, которые неизбежно будут очень редки, может быть, в семидесятилетней жизни, вы найдете семь мгновений, которые сможете предъявить как счастливые. Но даже если с вами случилось хотя бы одно мгновение счастья, можно сказать определенно и без всяких исключений, Счастье случилось, когда вы его не искали. Попытайтесь искать счастье и будьте уверены, что вы его упустите. Я не согласен с Иисусом Христом по многим пунктам, даже в тех вопросах, которые выглядят очень невинными, и кажется, что я к нему недостаточно добр. Иисус говорит «Ищите и найдете, просите». И дано вам будет. Стучите, и двери откроются перед вами. Но я не могу с этим согласиться». Те дураки, которые написали американскую конституцию, безусловно, находились под влиянием Иисуса Христа. Как же иначе? Все они были христианами. Когда они говорили о стремлении к счастью, то, наверное, сознательно или нет подразумевали изречение иисуса ищите и найдете но я вам говорю ищите и можете быть уверены что никогда ничего не найдете не ищите и все здесь просто перестаньте искать и вы нашли потому что поиски означают усилия ума не поиск означает состояние расслабления. А счастье возможно только в расслаблении. Ищущий не расслаблен. Как он может быть расслабленным? Он не может позволить себе расслабиться. Вы удивитесь, если оглянетесь вокруг и посмотрите на мир. Вы найдете, что в людях более бедных стран больше удовлетворенности. Да. Даже в Эфиопии, где люди умирают от голода, вы обнаружите, что люди умирают, но не найдете ни страдания, ни тоски. Наибольшее число несчастных людей вы найдете в Америке. Странное дело. В Америке стремление к счастью – это врожденное право. Ни в одной другой конституции мира ничего подобного не упоминается. Эта американская конституция абсолютно безумна. Преследование счастья никто никогда не достигал в этом успеха. И те, кто пытался, становились очень несчастливыми. И их жизнь была полна страдания. Счастье случается. Может быть, именно поэтому люди и назвали его счастьем. Оно случается. Здесь и далее созвучит слов. По-английски happiness – счастье, а to happen – случаться.